Страшная встреча Несколько дней спустя двое прохожих столкнулись около фонаря пустынной улицы, и один из них, схватив другого за горло, выхватил револьвер. «Ага, ты опять на моем пути!» — воскликнул тот, который держал за горло. Второй испускал хрип. Но однако, прежде чем рассказать про развязку этой сцены, мы объясним, кто такие ее действующие лица. После того, как во второй раз граф Павел Радищев был схвачен вместо своего двойника, в душе его выросла решимость так или иначе покончить с отравителем своего спокойствия, и он решился идти навстречу опасности, на готовой к обороне. Для этой цели, то есть ради встречи с двойником своим и незаконным братом, он стал нарочно посещать самые глухие улицы. Имея в кармане всегда два револьвера, он твердо надеялся на случайность и ее счастливый исход. Об этом решении и таинственных прогулках он, конечно, не сообщал ни невесте, ни матери, ни баронессе фон Шток, у которой он теперь жил. И вот однажды, идя от невесты домой далеко за полночь, он выбрал на самую пустынную улицу. Надежда на фатальную встречу не покидала его. На этот раз он шел, однако, против обыкновения, погруженный в размышления, совершенно далекий от искомой опасности». Он думал о близости дня свадьбы и о том, какая славная и редкая девушка его невеста. Как тепло говорили они сегодня о будущем, как много сулило оно им теперь счастье, если бы не облако этого двойничества. «И что ему теперь нужно от меня? Неужели заместить меня собою? Но в настоящее время это невозможно, главное, о, если бы он знал, невозможно потому, что я отметил себя!» И действительно. На другой же день после истории в участке, граф Павел, вернувшись домой, вдруг набрел на следующую оригинальную мысль. Запершись в комнате, он наколол на груди свое имя, и притом такими ветеватыми буквами, с которыми могла конкурировать только каллиграфическая виньетка. Затем он впустил в свежие наколы тушь и тем сделал надпись вечной. Дня через два, когда общий вид раны мог считаться прочным, Он отправился к фотографу и, рассказав ему обо всем подробно, просил снять фотографию и тогда только, по возвращении домой, рассказал всем о своей выдумке. Этим, по крайней мере по его мнению, он мог раз и навсегда в случае недоразумения разрешить вопрос о двойничестве. И вот, когда он шел по пустыне улице около фонаря кто-то схватил его за горло и зажимает сразу так, что у него мутится в глазах. Потом в горло его выпускается, и взамен этого прямо колбу лбу представляется холодная дуло револьвера. Он не теряет, однако, присутствия духа, опускает руку в свой карман и тоже выхватив в револьвер, моментально представляет его колбу противника, одновременно осознав, что этот противник, хотя по виду ничего не имеющий с ним общего, тем не менее он. На несколько секунд оба врага впились друг в друга глазами и как бы оцепенели. Опусти револьвер! первым начал Павел Радищев. «И скажи мне, что тебе от меня надо? Неужели только одной моей смерти?» Андрюшка, подчиняясь повелительному и смелому голосу юноши, исполнил его приказание. Оба револьвера опустились разом. «Чего я хочу?» — глухо спросил Андрюшка. «Изволь, я тебе скажу. Но от чего ты не спрашиваешь у меня, кто я такой? Я догадываюсь безошибочно». «То есть?» «Ты Андрей Курицын, мой двойник и брат». Я вижу даже при свете фонаря следы грима на твоем лице. Ты угадал. Это я. Да, я угадал это. И потому еще, что ты бросился на меня, тогда как никому, кроме разве разбойника или вора, это не пришло бы в голову. Но тебя я считаю просто обиженным человеком, брат. Что? Что ты сказал? Повтори. Ты, кажется, назвал меня братом. Ты, кажется, смеешься надо мной, граф. Или, может быть, трусишь и хочешь подкупить меня этим обращением? Павел презрительно улыбнулся. «А если тебе нужна моя жизнь, отойди на пять шагов и давай стреляться. По правилам дуэли. Но только помни одно, что смерть моя не принесет тебе счастья. Я сам себя отметил так. Отметка эта известна всем меня окружающим. Как ты не сможешь подделать, помни это. Теперь мы двойники только по лицу, но для каждого всегда найдется полнейшая возможность различить нас. Наконец твой сообщник, наш отец, умер в заключении». Он перочинным ножом перерезал себе горло. «Все это меня мало касается», – мрачно перебил Андрюшка. «Я оставил уже мысль об извлечении выгоды из нашего сходства. У меня теперь другой план. Если я схватил тебя за горло и готов теперь сейчас же убить, то ради того, чтобы избавиться от тебя, как от врага своего, который будет меня преследовать. Если же ты поклянешься в том, что ты лично оставишь свои попытки уничтожить меня, – «Я тебе клянусь том, что я больше не стану на твоей дороге!» «Мне жаль тебя!» – тихо сказал Павел и, повернувшись спиной, прибавил. «Клянусь!» Затем он быстро скрылся во мраке между двух тусклых и далеко стоящих друг от друга фонарей. Андрюшка долго в угрюмом раздумье глядел ему вслед. На душе его было смутно. Последние слова брата и оскорбили, и тронули его». Теперь впервые он почувствовал, что этот удаляющийся человек не совсем чужой ему, точно так же, как и тот заключенный, зарезавшийся в тюрьме, которого Павел только что назвал их отцом. Но вдруг глаза юноши вспыхнули прежним зловещим огоньком, и это было в ту минуту, когда в порочной душе его угасала навсегда последняя искорка добра. Он нахлобучил шляпу и быстро пошел в сторону противоположную той, куда скрылся Павел.